Три. Первое дело. В Бомбее я, во-первых, начал изучать индийское право, а во-вторых, продолжил эксперименты с питанием, к которым присоединился Верчант Ганди, мой друг. Брат тем временем упорно искал для меня клиентуру. Изучение индийского права оказалось делом утомительным и скучным. С Гражданским процессуальным кодексом я никак не мог справиться. Впрочем, с теорией судебных доказательств все было по-другому. Верчант Ганди готовился к экзаменам настряпчиво и рассказывал множество историй об адвокатах и в а к и л а х «Способности сыра Фирошаха, рассказывал он, проистекают из его прекрасного знания права. Он знает теорию судебных доказательств и все прецеденты по 32-му разделу наизусть». Что касается Бодрудина Тиябджа, то его необычайная сила аргументации повергает судей в трепет. Его рассказы об успехах этих выдающихся адвокатов действовали мне на нервы. «Бывает и так, — продолжал он, — что адвокат не может устроиться 5-7 лет. Вот почему я решил стать стряпчем. Можешь считать себя счастливчиком, если получишь независимость года через три». Расходы росли с каждым месяцем. Повесить на двери дома табличку «адвокат», несмотря на то, что еще только учишься, — нет. Я решительно не мог пойти на это. Да и заниматься я бы тогда не смог. Мне с т а л о даже нравиться теория судебных доказательств. Я с большим интересом прочел книгу Мэйна «Индусское право», но все еще не мог набраться смелости и взяться за какое-нибудь дело. Я чувствовал себя беспомощным, как невеста, впервые пришедшая в дом будущего свекра. И все-таки примерно в это время я взялся за дело некоего Мамибая. Это было небольшое дело. Вам нужно заплатить комиссионный посредник у нашедшему клиента. и Заявили мне. Я демонстративно отказался. Но даже такой известный адвокат по уголовным делам, как мистер, который зарабатывает 3 или 4 тысячи рупий в месяц, платит комиссионные. Я не буду подражать ему. Отвечал я. Мне удовлетворить 300 рупий в месяц. Даже мой отец не получал больше. Но ведь те дни ушли в прошлое. Жизнь в Бомбее сильно подорожала. Вы должны быть дальновиднее. Я твердо стоял на своем. Комиссионных не заплатил, но все равно получил дело Мамибая. Оно оказалось несложным. В качестве гонорара я попросил 30 рупий. Работа над делом не должна была занять больше одного дня. Вот так состоялся мой дебют судей по гражданским делам. Я выступал на стороне ответчика, и мне нужно было подвергнуть перекрестному допросу свидетелей со стороны истца. Я встал, но вдруг почувствовал слабость. Закружилась голова, и казалось, что зал суда тоже кружится. Я не знал, с какого вопроса начать. Судья, должно быть, посмеялся надо мной, а присутствовавшие в зале вакилы, несомненно, наслаждались этим зрелищем. Но я словно ослеп в тот момент. Я сел и сказал своему клиенту, что не способен сейчас вести дело. Лучше будет передать его Пателю, а гонорар я верну. Мистер Патель охотно взялся за работу всего за 51 рупию. Для него, разумеется, это дело было детской забавой. Я поспешил покинуть здание суда и так и не узнал, выиграл мой клиент или проиграл. Мне было стыдно за себя. Я принял решение больше не браться за дела, пока не п о ч у в с т в у ю в себе достаточно твердости, чтобы довести их до конца. Я больше не выступал в зале суда до самого отъезда в Южную Африку. Причина заключалась не в чувстве собственного достоинства, а в необходимости. Больше не было дурака, который нанял бы меня, заранее зная, что проиграет дело». Однако в Бомбее меня ждала другая работа. Нужно было написать прошение. Землю одного бедняги-мусульманина в Порбандере конфисковали, и он обратился ко мне как к благородному сыну благородного отца. Дело казалось совершенно безнадежным, но я согласился написать прошение при условии, что клиент возьмет на себя расходы на печать документа. Подготовив черновой вариант, я зачитал его друзьям. Они единогласно одобрили текст. Это придало мне некоторой уверенности, что у меня хватит знаний для составления такого рода документов. И я действительно справился. Мое дело могло бы развиваться, если бы я в дальнейшем составлял прошение бесплатно, но тогда мне нечего было бы есть. Я решил, что должен подыскать работу преподавателя. Английский язык я знал достаточно хорошо, и мне бы понравилось готовить школьников к вступительным экзаменам. Кроме того, я сумел бы покрывать свои расходы. Мне попалось объявление в газете. Требуется преподаватель английского языка на один час в день. Оплата — 75 рупий. Объявление дала одна из самых известных в городе средних школ. Я отозвался и был приглашен на собеседование. Я отправился на него в самом хорошем расположении духа, но как только директор узнал, что я не получил диплома именно по этой специальности, ему пришлось не без сожалений отказать мне». Но ведь я сдал в Лондоне вступительные экзамены с латынью в качестве второго языка. Верно, но нам требуется дипломированный специалист. Я ничего не мог поделать. Оставалось лишь в отчаянии заламывать руки. Мой брат тоже забеспокоился. Мы пришли к заключению, что задерживаться в Бомбии бессмысленно. Мне следовало обосноваться в Раджкоте, где мой брат сам занимался мелкой адвокатской практикой и мог бы иногда давать мне работу. составление исковых заявлений и прошений. Кроме того, я понимал, что в р о ш к о т е мне есть где жить, и отказ от хозяйства в Бомбии принесет значительную экономию. Мне эта идея пришлась по душе. И так моя маленькая конторка, п р о р а б о т а в ш е с т ь месяцев, закрылась. Пока я жил в Бомбии, я ежедневно ходил на заседания высокого суда, но не могу сказать, что чему-нибудь там научился. Моих собственных знаний не хватало, чтобы усвоить многое. Зачастую я просто не улавливал суть судебного разбирательства и начинал засыпать. В зале были и другие, кто вел себя точно так же, и это облегчало мой стыд. С течением времени я вообще перестал стыдиться, осознав, что дремать в высоком суде — это что-то вроде традиции. Если среди моих читателей тоже есть молодые адвокаты без практики, каким был в Бомбее я сам, могу поделиться с ними небольшой житейской мудростью. Хотя моя квартира находилась в районе Гиргаум, Я почти никогда не пользовался общественным транспортом, ни омнибусом, ни трамваем. Обычно я добирался до высокого суда пешком. Это занимало добрых 45 минут, и домой я тоже неизменно возвращался на своих двоих. Мне удалось привыкнуть к жаркому солнцу. Такие прогулки, высокий суд и о б р а т н о позволяли значительно экономить. И тогда, как многие из моих друзей в б о м б е и часто болели, я не помню, чтобы болел сам. Даже когда я уже начал зарабатывать достаточно денег, Я все равно продолжал ходить в свою контору и обратно, пешком. б л а г о т в о р н ы е плод ы этой привычки я пожинаю до сих пор. 4. Первое потрясение. С чувством разочарования покинул Бомбей и отправился в Раджкот, где открыл новую контору. Дела у меня пошли не так уж плохо. Составление исковых заявлений и прошений приносило мне в среднем 300 рупий в месяц, но даже такую работу я получал, благодаря влиянию партнера моего брата, а не собственным способностям. У партнера была надежная практика, приносящая постоянный доход. Все документы, которые он считал важными, отправлялись опытным адвокатам. На мою долю выпадало составление исковых заявлений от имени самых бедных его клиентов. Должен признаться, что я был вынужден отказаться от своего принципа «не платить комиссионных», который столь строго соблюдал в Бомбее. Мне объяснили, что существует «большая разница». Если в Бомбии комиссионные выплачиваются посредникам, в Рашкоте приходится делиться с вакилом, который нашел и перепоручил тебе работу. Как и в Бомбии, в Рашкоте все без исключения адвокаты платили комиссионные. Аргументы, приведенные моим братом, показались мне убедительными. «Пойми», — сказал мне он, — «мы партнеры с этим вакилом. Я, разумеется, с радостью поручу тебе дело, с которым ты сможешь справиться, но…» Если ты откажешься выплатить к о м и с с и о н н ы й моему партнеру, то поставишь меня в неловкое положение. Мы работаем вместе. Твои гонорары попадают в наш общий кошелек, и я автоматически получаю свою долю. Но что же в таком случае остается делать моему партнеру? Он ведь может отдать дело другому адвокату и получить свои комиссионные. До меня дошел смысл сказанного братом. Я понял, что если я хочу практиковать в качестве адвоката… мне не следует продолжать настаивать на своем принципе. Так я убеждал себя, или, по правде говоря, обманывал. Добавлю только, что не помню случая, когда бы оплатил комиссионные за дела, полученные иным путем. И хотя теперь я начал сводить концы с концами, примерно в то же время мне пришлось испытать и первое потрясение. Я знал в общих чертах, что представляют собой британские колониальные чиновники, но до той поры не сталкивался с ними. Мой брат служил секретарем и советником, у ныне покойного Раносахиба Парбандера. Было это еще до того, как тот занял этот высокий пост. Брата обвинили в том, что как-то раз он дал главе Парбандера неправильный совет. Дело перешло для разбирательства к британскому политическому агенту, испытывавшему к моему брату откровенную неприязнь. Я познакомился с этим чиновником еще в Англии и полагал, что он питает ко мне вполне дружеские чувства. Брат подумал, что я могу воспользоваться прежним знакомством и замолвить за него словечко, а также постараться вывести политического агента из заблуждения. Мне эта идея совсем не понравилась. Я не считал правильным воспользоваться знакомством, завязанным еще в Англии. Если мой брат действительно виновен, то что я могу? Если же вины нет, он должен подать прошение в установленном порядке и, уверенной своей правоте, ждать результатов. Мои доводы расстроили брата. «Ты совсем не знаешь к а к х и я в а р а сказал он. «И тебе только предстоит сделать множество открытий. Здесь ценятся влияние и личные связи. Негоже тебе, моему брату, забывать свой долг. Тебе всего лишь нужно поговорить обо мне со знакомым чиновником». ей в самом деле не мог отказать брату, и, скрипя сердце, решил обратиться к чиновнику, хотя прекрасно понимал, что приношел жертву собственное самоуважение. Я попросил принять меня, и эта просьба была удовлетворена. Я напомнил чиновнику о нашем знакомстве, но сразу понял, что Катхиавар и Англия все же сильно отличаются друг от друга. Чиновник в отпуске и чиновник при исполнении своих обязанностей два разных человека. Политический агент вспомнил меня, но сильно удивился. «Вы ведь явились ко мне не за тем, чтобы злоупотребить моим доверием». И этот вопрос звучал в его тоне и читался в его сразу ставшем жестким выражении лица. Тем не менее, я изложил ему суть дела. Сагиб — стал проявлять заметное нетерпение. Сагиб. Сахиб. Форма вежливого обращения к европейцу в колониальной Индии. «Ваш брат интриган. Я не желаю ничего больше слушать. У меня нет на это времени. Если вашему брату есть что сказать в свою защиту, пусть воспользуются официальными каналами». Такого ответа я ожидал и, вероятно, заслуживал, но братские чувства ослепили меня. Я продолжил говорить. с а г и поднялся из-за стола и сказал, «Вы должны немедленно уйти. Пожалуйста, хотя бы дослушайте меня». Упорствовал я, но только еще больше разозлил его. Он вызвал слугу и приказал ему выпроводить меня за дверь. Я все еще колебался, не зная, как мне поступить. Когда слуга вошел, положил ладони мне на плечи и вывел из кабинета. Сагиб и слуга удалились обратно в дом. А я отправился прочь в сильнейшем раздражении и возмущении, а затем... Написал и отправился Гибу письмо примерно следующего содержания. «Вы нанесли мне оскорбление. По вашему приказу, ваш слуга буквально напал на меня. Если вы не извинитесь, я буду вынужден обратиться в суд». Ответ не заставил себя ждать. «Вы проявили грубость по отношению ко мне. Я просил вас уйти, но вы не пожелали. У меня не осталось другого выбора, и я приказал своему слуге вывести вас за дверь. Но даже после того, как он обратился к вам, вы не подчинились. поэтому ему пришлось применить силу, достаточную лишь для того, чтобы заставить вас покинуть мой кабинет. Заверяю, что дальше вы можете действовать так, как вам будет угодно». С этой запиской в кармане я, удрученный, вернулся домой и рассказал брату о том, что произошло. Он расстроился и не знал, как утешить меня. Он переговорил со своими друзьями-вакилами, поскольку я понятия не имел, что можно предпринять против самодурства Сагиба. Как раз в это время в Раджкоте находился серфер из Шахмехта, приехавший из Бомбея по одному из своих дел. Но разве мог я, совсем еще молодой адвокат, осмелиться просить его о встрече? Я передал ему бумаги по моему делу через Вакила, который сумел увидеться с ним, и умолял дать мне совет. «Скажите Ганди», — сказал он, — «что с такого рода трудностями сталкиваются многие адвокаты и Вакилы. Ганди недавно вернулся из Англии, в нем играет кровь, он не знает британских чиновников». Если он что-то здесь зарабатывает и не хочет неприятностей, пусть порвет записку и проглотит оскорбление. Подав суд из Огиба, он не только не добьется ничего хорошего, но и наживет врага. Передайте еще одно. Он пока не знает жизни. Совет показался мне горше любого яда, но мне пришлось последовать ему. Я проглотил оскорбление, но в то же время извлек из сложившейся ситуации и определенную пользу. Никогда больше не окажусь я в столь... в двусмысленном положении и никогда не попытаюсь подобным образом воспользоваться своими связями. Сказал я себе и впредь, действительно ни разу не нарушил этого обещания. Пережитое потрясение в значительной степени повлияло на дальнейшее течение моей жизни.